Глава 17. В игре, помимо основных игровых классов, разработчики спрятали множество скрытых, которые можно получить, выполнив определенные ветки квестовых заданий. Решение отказаться от четкого разделения игроков на привычные классы, разбавив их уникальными, несомненно внесло особую изюминку в игровой процесс, что отметило множество игроков по всему миру. Из интервью с Владом Тихомировым, арт-директором Даяны Первой. «Да сколько можно повторять одно и то же!» Нахохлившаяся девушка укоризненно смотрела на наставницу, но та была непреклонна. «А пока ты не запомнишь, девочка! Заметь, я тебя на стены не отправляла, это было только твое решение, ведь так?» «Да», — буркнула девушка. «А раз было дара, то не жалуйся, и глазками и не зыркай. Или ты все резко забыла?» Девушка молчала. «Или мне нужно было оставить тебя под стенами?» «Нет», – прошептала Лиэль. «Запомни, ты мне должна жизнь, и пока не вернешь этот долг, она тебе не принадлежит, твоя жизнь моя, и только я решаю, что можно, а чего нельзя». «Ты потеряла право на нее у ворот позапрошлой ночью, Дара». Слова вбивались тяжело, словно кованые четырехгранные гвозди в прогоны строящегося моста. «Поляна, у меня есть имя. Имя теперь нужно заслужить. А до того момента ты, Дара, и ты будешь делать то, что я тебе говорю. Хочешь ты этого или нет?» Внезапно полыхнувший колдовской знак на внутренней стороне запястья Заставил Лель непроизвольно вскрикнуть от боли, огненной судорогой, зазменившуюся до самой шеи, вспыхнув в голове желтым шипастым цветком. «За каждым фактом непослушания незамедлительно будет следовать наказание. Советую об этом помнить всегда!» Поляна, развернувшись, вышла из комнаты. «Как только ты сможешь самостоятельно встать на ноги, мы начнем твое обучение!» С этими словами женщина закрыла за собой дверь. Девушка уже успела всей душой возненавидеть это проклятое колдовское тавро, появившееся в момент принятия ученической клятвы. Как пояснила Поляна, такая печать появляется одновременно у ученицы Дары и у наставницы Киары, образовывая незримую связь между ними не только на время обучения, но на всю оставшуюся жизнь. Печать была многофункциональна. Она позволяла определять местонахождение друг друга, делиться магической силой и даже общаться на огромных расстояниях. Но Лиэль пока успела прочувствовать только ее карательную функцию, которую Поляна в данный момент и продемонстрировала. Девушка прекрасно понимала, что случившимся виновата только она, но понять и принять, как оказалось, было совершенно разными вещами. «Как можно было столько лет жить под одной крышей?» а в один прекрасный день узнать, что Поляна – боевая ведьма. И не просто ведьма, а Киара, которая имеет право брать ученицу. От этой дикой новости девушка до сих пор пребывала в шоковом состоянии. Ее сердобольная няня, постоянно защищающая ее от Рамона и пенявшая его за каждую тренировку, которая заканчивала синяками и ушибами девушки, не просто травница. Ее Поляна, на руках которой она выросла, Киара, Необычная магесса, коих Магическая академия Вардейла выпускает каждый год, а настоящая боевая ведьма, да их во всем мире наберется едва с десяток, и что-то подсказывает леэль что обучение у Поляны будет отнюдь не из легких. Взять бы даже тот факт, что Рамон никогда не применял телесных наказаний, кроме увеличения времени тренировки и нагрузки. С трудом приподнявшись на локтях, девушка перевернулась на бок, чтобы дотянуться до деревянной кружки с водой. То ли от остаточного действия яда, то ли от зелий поляны, но девушка по-прежнему чувствовала себя не очень хорошо. Постоянно хотелось пить и очень знобила. Временами Лиэль проваливалась в один и тот же сон, у которого был неизменный финал. Оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки ночница пронзает ее насквозь своим жутким хвостом с жалом на конце. Во сне не было поляны, которая с ней расправилась. В этом кошмаре Лель всегда была одна и непременно была убита костяной тварью, поскольку ночница двигалась очень быстро, а девушка наоборот, будто муха, завязшая в сладкой патоке. В череде кошмаров она ни разу не сумела увернуться от твари. Там, у ворот, эффектная расправа над ночницей поразила девушку до глубины души. Настолько смертоносно и быстро это было проделано. Ровно как и с необычайной легкостью, которая приходит только с опытом и многолетним оттачиванием своих боевых навыков. И неважно, бытовая или стихийная магия, травничество или таинство приготовления различных зелий и снадобий, завораживающий танец с мечом, либо с тяжелым окованным железом шестом. Легкость достигается только кровью, потом и многочасовыми тренировками. Уж эта девушка знала точно – Сколько раз она была обижена на отца, который гонял ее по полосе больше, нежели любого новичка в Мирте. Она исчесть не могла. При обучении Рамон совсем не делал скидку на то, что Леэль девушка. Гонял, как и всех, а зачастую по более остальных, ибо дочь наставника. Перед глазами Лель снова проносились события многолетней давности. Вот отец первый раз пустил ее на малый круг полосы. Первый подаренный Рамоном нож, которым она ужасно гордилась, отлично помнила, как первый раз сломала руку, запутавшись в веревочной лестнице и неловко грохнувшись вниз. Но даже это обстоятельство не отменило занятию у Рамона. Целую декаду девушка училась, как правильно падать и приземляться, а синяки и ужибы, которые она заработала, было запрещено обрабатывать обезболивающей мазью. Ох, и злился же тогда отец! Девушка невольно улыбнулась, вспоминая, как обычно сдержанный Рамон, думая, что его никто не слышит, выдал набор таких ругательств, которые заставили нежные уши Лейль свернуться в трубочку. А когда она тихо спросила у поляны, что такое гыров клак», то сначала получила по губам тканым полотенцем, а затем с нее взяли обещание, что больше она таких слов повторять не будет никогда и нигде. Уйдя с головой в воспоминания. Девушка не заметила, как постепенно провалилась в сон, по тихий разговор Рамона и поляны, доносящийся из за закрытой двери, в котором, к сожалению, нельзя было разобрать ни слова. То, чего мы боялись, в итоге и приключилось, да? Но ты же понимаешь, что я не смогла бы ей помочь, если бы не обоюдная печать, и никто бы не помог Рамон. Поляна, обхватив руками кружку с отваром шиповника, пододвинулась поближе к очагу. «Никто, понимаешь? Моих сил с печатью-то еле хватило вытянуть ее из-за кромки. Не меньше седьмицы уйдет, пока восстановлюсь». «И что теперь?» «Теперь только обучать. Если не научить ее распределять энергию равномерно по внутренним каналам и вовремя сбрасывать излишки, магическое ядро сожжет ее меньше, чем за год». «Ты точно уверена, что тебя учули? «Конечно! Теперь каждая из круга точно знает, где я нахожусь и что я взяла дару!» Поляна тяжело вздохнула. «Инициация новой сестры! Совсем не тихое событие, которое можно спокойно экранировать! Это тебе не оружие зачаровать!» На несколько долгих минут повисла тягучая тяжелая тишина, нарушаемая лишь треском объятого пламенем полена, подброшенного Рамоном. «Сколько у нас есть времени?» «У нас, Рамон. Ты хотел сказать у меня?» Печально улыбнулась женщина. «Тебе ничего не сделают, в отличие от меня». «У нас, Поляна, Мы уже говорили на эту тему». «Весной сюда пожалуют гости. Можно в этом не сомневаться. Раньше они не пройдут, поскольку единственный перевал закрыт». А гномы их пропустят своими тропами только тогда, когда забытые вернутся на землю и сами попросят их об этом. «Ты успеешь к тому времени научить ее закрываться?» «Увы, сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Все зависит от нее. Бедная девочка, лишь бы она выдержала все это». «Прости, Поляна». Рамон вздохнул. «Знаешь, нам и так удавалось столько времени водить круг за нас. За все всегда нужно платить, Рамон!» Больше никто из них не произнес ни слова, лишь продолжал потрескивать огонь в очаге. Я стоял и смотрел на эту странную гоблиншу, которая оставила меня без языка. Что примечательно, труп предводителя гоблинов не рассыпался искрами, как это было с теми, кто пал от моей руки, а так и валялся с размаженным в кашу черепом. Бррр, ну и вид. К некоторым вещам, вероятно, никогда не сможешь привыкнуть. Я хоть и резал только что их без жалости, но имел на это право. Не я первый объявил войну. Но стоять и смотреть на эту расчлененку... Бррр, увольте. Попытка облутать тоже успеха не принесла. Нужно взять на заметку, а то с местными NPC завалю какого-нибудь босса. «А награду взять с него не смогу. Последний удар, выходит, должен наносить я. В принципе, справедливо». «Бейс, пятнадцатый уровень, раса Серые Гоблины. Репутация, дружелюбие». «Это был первый, точнее, первая и единственная представительница расы Гоблинов, с которой у меня была репутация уровня дружелюбия. За какие такие заслуги?» Несмотря на это, держался я настороженно. Мало ли что этому существу может прийти в голову. Гоблины уже вполне доказали, что адекватных особей среди них нет. Равно как и умных. «И зачем ты это сделала?» Гоблинша смотрела без страха. «Я об этом мечтала с того самого момента, когда по вине этого ублюдка лишила семьи и племени. Поверьте, господин, он этого заслуживал. Туда ему где демонам и дорога». Ее чистая речь выгодно выделялась на фоне этого «твоя моя не понимаю», которого я вдоволь наслушался в обители. «А ты не похожа на остальных гоблинов». Даже черты ее лица были не такими мерзкими и резкими, как у зеленокожих. Хорошее впечатление произвела ее речь и отсутствие агрессии. Даже не знаю, поднялась бы рука на особь женского пола, пусть даже и гоблинша, Проверять совсем не хотелось. Мне хватило стрессов за последние сутки. Я из другого племени, господин. Мы не поклоняемся Магрубу и не приносим в жертву разумных. Не приносим в жертву разумных. Значит, жертва все равно присутствует. Пометку сделал. А как ты оказалась, я обвел руками вокруг. Здесь, среди этих. На нас напали ночью. Всех, кто был с оружием в руках, вырезали. Остальных отволокли в храм грубо и принесли в жертву. Меня и еще нескольких женщин оставили служанками. Мне повезло, я попала к вождю. Повезло? Похоже, я чего-то не понимал. Осталась только я, остальные уже мертвы. Бейс плотно сжала губы. Много еще гоблинов в пасти. Свою жажду мести я удовлетворил полностью, но мне хотелось владеть ситуацией, чтобы без всяких неожиданностей в виде какого-нибудь нового ктара за спиной. И «Еще с десяток племен, что я знаю. Пасть лет очень большая, тут очень много различных рас». Хм, а вот это уже хорошо, поскольку качаться на пустоши мой уровень пока не позволяет, хоть я и взял двадцать первый, а расти мне нужно, и причем срочно. Значит, держись пасть, но немного позже». «Тебе есть куда идти». Я собирался телепортироваться в личную комнату и срочно выйти в Реал, поскольку усталость очень чувствовалась. «Не хочу даже думать, что происходит в реале, если даже мой игровой аватар еле передвигает ноги». «Нет, господин. Я бы хотел остаться с вами». Умоляюще протянула Бейс. «Со мной? Этого я не ожидал услышать. Зачем?» «Вы меня освободили из рабства и перебили все племя». «Стоп, стоп, стоп. Мы так не договаривались с тобой. Мне еще гоблинши не хватало. Тогда делаем следующим образом. Давай руку». Бейс без колебаний протянула ладошку, взяв которую я активировал кольцо портала обители скорби. Момент перехода я не заметил. Настолько молниеносно он произошел. Только мы стояли посреди разгромленной стоянки зеленокожих, а теперь стою и смотрю на алтарь Магруба. Демоны! Снова вспомнил, как накололся с этой проклятой каменной тумбой. Лофта в зале не было, но мне кажется, он где-то неподалеку. Это безопасное место. Можешь отдохнуть и потом уже направиться туда, куда захочешь. Я достал одно малое зелье восстановления и протянул гоблинши. Это все, чем я тебе могу помочь. Еды, к сожалению, у меня нет. В этом храме не осталось ни одного гоблина, так что можешь отдыхать спокойно. Оружие найдешь здесь же. По мере моих наставлений гоблинша все больше хмурилась. Было видно, что предложенный мною план шел вразрез с ее чаяниями. «Господин...» Гоблинша попыталась мне что-то сказать, но я, активировав кольцо портала, перенесся в личную комнату Мирта. Как же я этого ждал! Вы вошли в личную комнату. Желаете сделать местом возрождения? Да, нет. Похоже, пока у меня не будет пяти сотен тысяч золотом, система будет продолжать меня долбить этим невинным вопросом, тонко намекая на денежную несостоятельность одного небезызвестного дроу. Но даже подколки системы не смогли стереть победные улыбки с моего лица? Нажав «нет», вчитался в следующие системки. Не понял. Вы вошли в личную комнату со спутником Бейс. Системная ошибка номер 238-746. Слияние плюс 1%. Параметр слияния достиг 36%. Укажите форму доступа вашего спутника. Полный доступ. Спутник получает полный доступ к вашей личной комнате. Гостевой доступ. Спутник может попасть в комнату только в вашем сопровождении. Без доступа. Пожалуйста, выберите один из вариантов. Это что сейчас было? В полном обалдении я уставился на Гоблиншу, которая замерла с опущенными ушами посреди моей личной комнаты. Какого, простите, хрена? Ты как сюда попала? Гоблинша, замявшись, ответила. — «Я прошла сквозь светящиеся двери вслед за моим господином». «Какие к демонам двери?» Я опешил. «Я же вернулся сюда с помощью кольца портала». «Это системная функция, реализованная в игре для каждого игрока и оформленная как кольцо. Какие двери?» Вызвав еще раз описание кольца, я убедился, что там нет функции захватить с собой гоблина на свою голову и протащить его в свою личную комнату». «А, ну, все понятно. Внезапно я понял, кому я обязан появлением Бейс. Обязательно нужно сделать какую-нибудь пакость напоследок, да?» Негромкий смех, прозвучавший на периферии сознания, дал понять, что я угадал. «Господин, я не пакостила», — удивилась Бейс. «Да при чем здесь ты?» Тяжело вздохнув, я опустился на пол. Под моим задумчивым взглядом гоблинша чувствовала себя неуютно, будто понимая, что сейчас решается ее судьба. «Ну и что прикажете с тобой делать?» «Я не приказываю, господин, вы приказываете». «Не называй меня господин». «Как вам будет угодно, господин?» Гоблинша поклонилась и, выпрямившись, снова уставилась на меня преданными глазами. «С комнатой, думаю, сейчас решим тебе», бросил я гоблинши. А позже подумаем, что с тобой делать. — Зачем мне комната, господин? Позвольте мне находиться возле вас. — Послушай, я поморщился. Давай не создавать сложности друг другу. Я тебя не спасал, ты мне ничего не должна. Видя, что Бей снова пытается мне возразить, я выставил руки перед собой. — Стоп! Услышь меня, пожалуйста! Насупленный вид гоблинши не то чтобы намекал, прямо говорил, что моя просьба проигнорирована. «Мой долг вас сохранять, господин!» «Да что ж ты будешь делать?» Я закатил глаза. «Значит, слушай меня сюда. Я сейчас решу свои дела. Организую тебе комнату и питание, а потом исчезну на сутки. Твоя задача никуда не стрять за это время и дождаться меня. Это понятно?» «Господин...» «И не называй меня так. Мое имя Мегавайт». «Мегавайт...» бейс безбожно коверкая мой ник старательно попыталась повторить ты поняла что я тебе сказал повтори дождаться господина и не встрять никуда М да что то мне подсказывает что я еще с ней хлебну проблем по самое не балуйся выход приходя в себя под шелест отъезжающей крышки саркофага я сделал глубокий вдох после чего меня чуть не стошнило опираясь непослушными руками в упоры капсулы Я с трудом, стараясь не дышать, выбрался и попытался принять устойчивое положение. Перед глазами кружились и плавали мошки. Постояв так секунд 20, медленно двинулся к балконной двери, чтобы открыть ее настежь, впустив комнату свежего воздуха. Отчаянно захотелось курить. Тяжело вдохнув, я поплелся в ванную, где, сбросив с себя всю одежду, забрался под душ. Спустя 15 минут я, забросив вещи в стиральную машинку, стоял и бездумно смотрел в окно. За окном была глубокая ночь, но тишина изредка нарушалась шумом проезжающих вдали машин. «Нужно ложиться, иначе я рискую просто заснуть стоя». Меня выключало на ходу, поэтому, добравшись до дивана, я даже не стал заморачиваться с постелью, а улегся так, в чем был одет. Заснул я моментально. Перед тем, как окончательно провалиться в объятия Морфея, в голове промелькнула мысль, «Кто такой этот демонов кабрак?»